«Три кущи» и «Голос из облака». Реакцию Петра на таинственное явление Моисея и Илии рядом с Иисусом все три евангелиста описывают с незначительными вариациями. У Матфея Петр называет Иисуса Господи, у Марка – Рави, у Луки – Наставник». слова хорошо нам здесь быть иллюстрирует то состояние духовного подъёма и восторга, которое очевидно испытали все три ученика однако как это часто бывало в других случаях только пётр оказывается способным выразить общее состояние намерение сотворить три кущи палатки может показаться нелепым Марк делает примечание, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. А Лука, не зная, что говорил. От церкви часто трактуют кущи, упомянутые Петром, аллегорически, как указание на небесные скинии, уготовленные у веровших в Иисуса, или как символ трёх лиц Святой Троицы. Устрой три палатки, и именно одну Отцу, другую Сыну и третью Святому Духу. чтобы в твоём сердце был один общий покров для тех божеств, которых едина. Некоторые учёные полагают, что евангельский рассказ о преображении имеет связь с праздником Кущей или Суккот. Этот осенний праздник установлен в воспоминание об блуждании израильского народа по пустыне. По традиции в праздник Кущей полагалось выходить из дома и в течение 7 дней жить в шатрах, палатках, скиниях. С этим праздником было связано и пророчество Исаии: "И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями её облако и дым во время дня и блестание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров". и будет шатёр для осиннения днём от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. Данное пророчество имеет в себе черты сближающие его со сценой преображения: образ горы, облака, блистания, скинии. Возможно, предлагая Иисусу поселиться вместе с Моисеем и Илией в шатрах, Пётр сознательно или подсознательно имел в виду указанную традицию. Во всяком случае, его слова свидетельствуют о желании продлить то особое духовное состояние, которое он и другие ученики испытали, когда увидели Иисуса преобразившимся. Вряд ли их следует интерпретировать, как делают некоторые учёные, в том смысле, что Пётр ставил Иисуса, Моисея и Илию на один уровень. Если бы это было так, он обратился бы к троим сразу, а не к одному Иисусу, которого и только его называл Господом. учителем или наставником. Голос, звучащий из облака, произносит слова, идентичные тем, которые прозвучали в момент крещения Иисуса от Иоанна. Эти слова евангелисты передают с незначительными вариациями, обусловленными, возможно, различиями в переводе на греческий того, что ученики услышали на еврейском или арамейском. У Матфея и Марка Сын Божий назван возлюбленным. у Луки, согласно чтению ряда рукописей, избранным. Труднопереводимое выражение, означающее буквально к которому я благоволю, имеется только у Матфея. В словах сей есть сын мой возлюбленный иногда усматривают аллюзию на библейское повествование о принесении Авраамом в жертву Исаака. Это повествование в христианской традиции воспринимается как прообраз крестной смерти Иисуса. Оно начинается со слов Бога, обращённых к Аврааму: Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Здесь несколько смысловых совпадений с рассказом о преображении. Первое речь идёт о сыне, который должен быть принесён в жертву. Второе это единственный сын. Третье это любимый сын. Четвёртое действие происходит на горе. Аврааму Бог говорит: "Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня". А Бог Отец, согласно апостолу Павлу, это тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Вся сцена преображения имеет прямой отношение к теме жертвы, которую сын Божий должен принести по послушанию воле Отца. Слова отца, прозвучавшие на горе преображения, приобретают особый смысл в общем контексте евангельского учения о взаимоотношениях между Отцом и Сыном и о крестной жертве Сына Божьего. Слова живо слушайте, присутствуют у всех трёх евангелистов. Именно эти слова, несущие в данном эпизоде основную нравственную нагрузку, отличают то, что услышали ученики на горе преображения, от того, что прозвучало в момент крещения Иисуса в Иордане. Если там Бог Отец торжественно объявлял людям, что перед ними его возлюбленный сын, то здесь, помимо этого, он призывал учеников слушать его. Отметим, что ни один из трёх учеников, присутствовавших с Иисусом на горе Преображения, по-видимому, не был свидетелем сцены его крещения от Иоанна, и, следовательно, не мог слышать слова, прозвучавшие тогда. Сейчас эти слова звучат как напоминание о том, что Иисус имеет благоволение у Отца, и потому ученики должны слушаться его. Такое напоминание особенно необходимо перед страданиями, о которых иисусу говорят Моисей и Илия, и о которых он сам говорит ученикам. На кресте Иисус будет взывать к Отцу: "Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?" В ответ на этот крик ни он, ни окружающие ничего не услышат. Для того, чтобы в тот момент ученики не подумали, что Иисус лишился благоволения Отца, или что Отец оставил его на горе преображения, для них звучит укрепляющий и ободряющий их голос Божий. Он напоминает о том, что ученики должны находиться в послушании у Иисуса, подобно тому, как сам Иисус находился в полном послушании у Отца и смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Все евангелисты, каждый по-своему, говорят о том, что явление Иисуса в славе привело учеников в страх. Марк говорит, что ученики были охвачены страхом. Лука, что они устрашились, когда вошли в облако. Матфей, что они упали на лицо и очень испугались. Во всех трёх случаях употреблены слова, производные от слова страх: ужас. Этим термином в греческом языке обозначается сильный испуг. Но это же слово употребляется в греческой Библии для обозначения страха Божия, того трепета перед Богом, который является одним из наиболее характерных выражений глубокого религиозного чувства. Тема страха в его религиозном аспекте присутствует во всех Евангелиях, но с особенной последовательностью она развивается в Евангелии от Луки. Когда Захария явился ангел, страх напал на него, но ангел сказал ему «Не бойся». Явившийся Марии ангел, увидев, что она смутилась, сказал ей «Не бойся, Мария». После того, как Захария нарек имя своему сыну Иоанну, был страх на всех живущих вокруг них. Пастухам на поле предстал ангел, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им «Ангел, не бойтесь». Когда Иисус исцелил расслабленного, ужас объял всех. И славили Бога, и быв исполнены страха, говорили: "Чудные дела видели мы ныне". А когда он воскресил сына вдовы, всех объял страх, и славили Бога, говоря: "Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой". Страх и удивление вызывает в учениках чудо усмирения бури. Когда женщины пришли к гробу Иисуса и не увидели там его тела, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блестящих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: "Что вы ищете живого между мёртвыми?" Преображение включено в цепь событий, реакции на которые становится страх, не только эмоциональный, но и религиозный. В ответ на этот страх Иисус, согласно Матфею, говорит ученикам: "Встаньте и не бойтесь". Подняв лица, они не видят перед собой никого, кроме одного Иисуса в привычном для них обличии земного человека. Когда Иисус с учениками сходит с горы, он запрещает им кому-либо рассказывать о видении до тех пор, пока сын человеческий не воскреснет из мёртвых. Э этими словами устанавливается связь между преображением и главным событием евангельской истории воскресением Иисуса. На горе преображение ученики увидели тот его лик, который ранее был им незнаком. Они увидели его в той славе, о которой ранее лишь слышали от него. Им предстояло не только стать свидетелями его предельного уничижения, страдания и смерти, но и увидеть его воскресшим. И они должны будут узнать его в том новом облике, который будет отличаться и от его обычного человеческого облика, и от того, который они увидели на горе преображения. Преображение имеет связь также со вторым пришествием Иисуса и с тем, что за ним должно последовать. Апостол Павел пишет об этом так: Говорю вам тайну: не все мы умрём, Но все изменимся вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Преображённое состояние плоти Иисуса является залогом и прообразом того нетления и изменения, которое ожидает людей при последней трубе. Сам Иисус об этом новом состоянии ожидающим людей говорил. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их.